Эпилог. Январь следующего года. В хоерет дома, несмотря на раннее утро, посетители под двери родильного отделения собралось немало. Будущие бабушки, отцы, сёстры и просто подруги. Словно сидя на пороховой бочке, зажжённым фитилем в руках, каждый готов был взорваться в любой момент. Все ждали новостей, каждый своей, а минута в напряжённой атмосфере тянулась медленно. Ближе всех к двери находились трое. представители трёх поколений совершенно непохожие друг на друга мужчины, которые даже волноваться умудрялись по-разному. И звать охотёров вместе с стёр по коридору раненым зверям расхаживал молодой мужчина, двое спутников, старик и мальчик. Смирившись с смятешением перед глазами, уже и не пытались усадить его на место. Ты бы хоть ребёнка сюда не тянул, старший недовольно поджал губы, пытался Также сквозь зубы ответил мужчина, «Не возьмешь его». И одеться мог бы прилично. Указав взглядом на носки разного цвета, снова возмутился старик. О том, как сам в спешке надел рубашку шиворот на выворот, он предпочел не распространяться. Пиджак и пальто надежно скрывали позор. А секретарша к странному поведению начальника уже привыкла. Заметит, смолчит. Будущий Папаша посмотрел на свои ноги в непозаимнему лёгких кроссовках и отмахнулся. Сегодня ему было не до ребусов с гардеробом. Да вообще, не с дядей жены, в общем-то тоже. Будь тот хоть трёждо спонсором его команды. И этот человек будет воспитывать мою внучку. Откнувшись в стопку документов, проворчал будущий дедушка. Две пары глаз недобро посмотрели в его сторону. Знаете, Александра Михайлович, Молодой мужчина сжал губы в нитку, выровнял дыхание и только потом продолжил: "Одно после вас перевоспитал. И с этой справлюсь". Хоккеист надменно. Капитан команды не менее надменно произвёл ответ: "Ваши". Неизвестно, во что вылился бы этот спор, но вмешался третий, самый младший: "А почему у вас бумажки перевёрнуты?" Мальчишка, не отрывая смотрел на стопку листов в руках своего пожилого соседа. Перевернутые страницы он заметил и раньше, но вмешиваться в разговор взрослых не решался. «Вы умеете так читать? Здорово!» Искреннее удивление паренька заставило соседа покраснеть. «Нет, ну это невозможно!» Он резко захлопнул папку с документами и поднялся. «Бедная моя девочка! Как она только с вами!» Да говорить он не успел. В фойе вошла улыбающаяся медсестра и, осмотрев пёстру толпу ожидающих, спросила, Таранов и кто? Точас возле неё строй выстрелили строя. Муж, охрипшим голосом произнёс первый. Отец старший попытался любезно улыбнуться, но напряжённые мышцы лица своего словно parличом. Младший обвёл серьёзным взглядом своих спутников и уверенно выдал: Сын. Поздравляю. Совсем ещё молодая девица, как ятля воспрятала под шапочку кучерявую прядь, и стараясь не глазеть на хоккеиста, возвестила. Роды прошли хорошо. Таранова уже в своей палате отдыхает. Девочку ей принесут с минуты на минуту. Мужчины громко, облегчённо выдохнули, не скрывая на этот раз своих эмоций. «К ней можно попасть?» Молодой отец Надежда посмотрел на дверь за спиной медсестры. «Э-э-э, та замялась. Завтра вы сможете». «Милочка», — умешался новоявленный дедушка. «С главным врачом касательно этой роженицы была отдельная договорённость. И не только о VIP-палате и обслуживании, но мне позвонить ему. Ладно, девушка недовольно отсохнула языком. Обычно главврач оставлял без внимания причуды даже очень состоятельных клиентов. Стараново же всё было наоборот. Если сам Николай Семёныч, ну, только на минуточку. Трое на ходу надева одноразовый бахилы уже готовы были ринуться к двери. Младший справился первым. Господа Медсестра перегородила вход. Только один, никаких массовых посещений. У нас не санаторий. Мужчины коротко переглянулись, и старек, взяв за руку мальчишку, отошёл назад. Иди, вздохнул он. Я посижу с Константином. Передай Насте, что я её люблю. Настя зачарованно смотрела на своего ребёнка. Несмотря на пережитую боль и многие месяцы ожидания, не верилось, что это чудо часть её. Её дочь Крошечная девочка с маленькими розовыми губками и голубыми глазами. Ещё одно неожиданное счастье, подаренное ей любимым мужчиной. "Привет", ласково прошептала она малышке. Потряскавшиеся губы растянулись в улыбку, а в глазу защепало от проступивших слёз. "Привет", словно в ответ послышался такой же шёпот. Из-за двери показалась фигура мужа. Он хотел сказать ещё что-то, но маленький свёрток в руках любимой Едва заметно пошевелился. Ни слова потерялись. «Андрей!» Улыбка на лице женщины стала ещё шире. «Это наша малышка. Она такая...» Мужчина на негнущихся ногах подошёл к кровати. И тут, будто приветствие, раздался короткий детский всхлип. Дочка. Крошечное, сморщенное чудо. Его. Голубые глаза на миг приоткрылись. И новоявленный папаша чуть не лишился чувств. Как удар под дых. Предатель язык, казалось, намертво прилип к небу, а сердце бухнуло о грудную клетку, останавливаясь. Ох! Воздух со свистом вышел из легких. Да, Настя поцеловала дочку в лоб. Никогда бы не подумала, что можно быть настолько счастливой. Спасибо тебе, любимый. Что? Андрей обалдел и перевел взгляд с дочери на жену. Солнце, я присяду. И как подкошен опустился на стул возле кровати. Это было несравнимо ни с чем. Никакая игра, никакая победа даже рядом не стояли с ощущением бесконечной радости от вида собственного ребёнка и любимой женщины. Он ведь готовился, тысячу раз представлял себе это, и всё не так, сильнее, ярче, пронзительнее, до слёз, сухих, позорных, мужских слёз. Я люблю тебя. Настя без слов понимала его чувства. Это стоило всего на свете. любых испытаний и невзгод. Ради этого она готова была заново пережить и пургу, и откровение, и разлуку. Ради голубых глаз дочери. Ради безумно красивых, счастливых глаз мужа. Ради ожидающего встречи уже совсем не чужого мальчишки. Племянница, мать, жена, любимая. Разные названия, и каждый как фрагмент её новой себя. Но вы Насте, настоящей и счастливой. Только с ним. Навсегда. Конец книги. Текст читал о Гиппи.